Разговор, вырвавший Дона Жуана из забытья, велся на родном языке Фрола Скобеева. Говорили об обнаженных женщинах. Он открыл глаза и тут же зажмурил их. После четырехсот лет мрака солнце показалось ему особенно ярким. Шумела вода, он лежал на палубе, и над ним склонялись загорелые лица людей. Над бортом покачивалась на шлюп балки ладья Харона. — Как вы себя чувствуете? Судя по всему, к нему обращался капитан корабля. — Спасибо, хорошо. Услышал дон Жуан свой слабый голос. Услышал и ужаснулся, понимая уже, что случилось непоправимое. Он рывком поднял край простыни, который был прикрыт, и легкая ткань выскользнула из его внезапно ослабевших пальцев. Там, в коптерке, он в попыхах напялил женское тело. Молодое, красивое и все-таки женское. «Кто вы такая? Как вас зовут?» Но Дон Жуан уже взял себя в руки. «Жанна», — глухо сказал он, — «Жанна». И чуть было не добавил «Тенорио». «Гермоген», — выговорил он наконец, вспомнив наиболее заковыристое ругательство фрола «Жанна Гермоген».